Глава вторая. Эпиграф. Арабский конь быстро мчится два перехода и только, а верблюд тихо шествует день и ночь сади Ади Гюлистан». Появилась маленькая заметка в газете «Северная пчела» в номере от 14 марта. Всего числа в третьем часу пополудни возвещено жителям столицы пушечным выстрелом с Петропавловской крепости о заключении мира с Персией. Известие о и самый трактат приведен сюда сегодня из главной квартиры, действующей в Персии российской армии, ведомства Государственной коллегии иностранных дел, коллежским советником Грибоедовым. С трех часов все перепугались. Пушки Петропавловской крепости, орудийная газета Петербурга. Они издавна вздыхают каждый полдень и каждое наводнение. На миг в Петербурге все терапеют. В жизнь каждой комнаты и канцелярии вторгается пушечный выстрел. Краткий миг изумления кончается тем, что взрослые проверяют часы, а дети начинают бессознательно играть в солдатики. Привычка эта так сильна, что когда начинается наводнение, чиновники бросаются переводить часы. Но с трех часов 14 марта 1828 года пушки вздыхали по-боевому. Был дан 201 выстрел. Петропавловская крепость была тем местом, где лежали мертвые императоры и сидели живые бунтовщики. 201 друг за другом выстрел напоминал не торжество, а восстание. Между тем все было необычайно просто и даже скучно. Вечером коллежский советник прибыл в номера Демута. Он потребовал три номера, соединяющиеся между собою и удобные. Он завалился спать и всю ночь проспал, как убитый. Изредка его смущал рисунок обоев мягкие туфли, шлепавшие по коридору. Чужая мебель необыкновенно громко рассыхалась. Он словно опустился в тяжелый мягкий диван, обступивший его тело со всех сторон, провалился сквозь дно и номерные шторы, казалось, пали на окна навсегда. В десять часов он уже брился, надевал, как перед смертью или экзаменом, чистое белье, в двенадцать несся в коллегию иностранных дел. В большой зале его встретили чины, Сколько разнообразных рук он пожал, а взгляды у всех были такие, как будто в глубине зала, куда он поспешно проникал, готовилась неожиданная западня. Все коллежские советники Петербурга были в этот день пьяной завистью, больны от нее, а ночью безотрадно и горячо молились в подушке. Западне не было. Его пропускали к самому Несальроду. И вот он стоял на Сальрот в глубине зала Карл Роберт Насаль рот, серый лицом Карлик, руководитель наружной российской политики. Прямо не сгибаясь, стоял коллежский советник в зеленом мундирном фраке перед кондотьером и наемником шепотов. Наконец, движением гимнаста, держащего на шее шесть с другим гимнастом, он склонил голову Имею честь явиться к вашему превосходительству. Карлик высунул вперед женскую ручку, и белая ручка легла на другую, желтую цветом. коллежские советники смотрели. Потом снова раздалось заклинание коллежского советника. «Ваше превосходительство, имею честь вручить вам от имени его превосходительства главнокомандующего туркменчайский трактат». Белая ручка легла на объемистый пакет с сургучами. Серая головка зашевелилась, еврейский нос дунул, и немецкие губы сказали по французски: "Приветствую вас, господин секретарь, и вас, господа, со славным миром". Карл Роберт на рот не говорил по русски. Он повернулся на каблучках и открыл перед Грибоедовым дверь в свой кабинет. Сезам открылся. По стенам висели темные изображения императоров в веселых храмах. И стол был пуст, как налой. Взгляду, которому нельзя было зацепиться ни за книгу, ни за папку с делами, предоставлялось предаться на волю отвлеченного случая. Тут его на садрот усадил. «Перед тем, как отправиться, господин Грибоедов к императору, я хочу лично выразить вам свою глубокую признательность за ваше усердие и опытность». Крест болтался у него на грудке с беспомощностью и как бы приглашал дернуть и оборвать. «Условия мира, в котором вы столь много, нам помогли, для нас так выгодны, что с первого взгляда кажутся даже неосуществимыми!» Он улыбнулся печально и приятно, и эту улыбочку забыл на лице, серые глаза дребезжали по Грибоедову. Тогда Грибоедов сделал каменное выражение коллежский советник сидел перед министром. Посидели два вгура, которые торговались за знания. Насальрот делал вид, что его знание выше. «Превосходный, почетный мир!» — сказал он со вздохом. Но! Второе вгур не избавлял цены своего знания, даже не вытянул головы в знак внимания. «Но не думаете ли вы, дорогой господин Грибоедов?» — немного сбавил Насальрот, что, с одной стороны... Решительно ему не хотелось договаривать. Тогда младший заговорил. Я полагаю, Ваше Превосходительство, что с одной стороны границы наши по Араксу до самого Едибулукского Брода отныне явятся естественными границами. Нас будет охранять уже не единственная мудрость политики Вашего Превосходительства, но и река, и горы. Да, да, запечалился Насалород и вдруг слегка обиделся. Он перестал колебаться, и крестик остановился на груди, как пришитый. На его стороне было теперь молчание. «С другой стороны», — сказал младший, и остановился так, как будто кончил фразу. Он многому научился в Перси. «С другой стороны», — сказал Носальрот, как бы извиняя неопытность младшего и сожаления. о ней, — «Сможем ли мы отвечать за исполнение столь блистательного мира во всех пунктах, принимая все-таки во внимание?» И ручка сделала жест. Жест означал турецкую войну. «Я надеюсь, ваше превосходительство, что турецкая кампания быстро окончится». Старший беспомощно оглянулся. Грек Родофиникин, раскоряка, заведовавший азиатским департаментом, заболел лихорадкой. Между тем именно у него была любезная вульгарность тона, которая помогает в сношениях с младшими. Он бы тут улыбнулся раскоряко, он бы свел разговор на какой-нибудь пустяк и при том самого будничного свойства, какая халва в Персии и хурме, и потом сразу же похлопал бы по плечу, конечно, в моральном смысле. Насеров радостно улыбнулся и сказал. — Да, я тоже надеюсь. Вы, вероятно, знаете, что государь с небольшим кружком, о, с веселой бандой, — Несалерот с каким-то отчаянным удальством взмахнул ручкой, — собирается сам на театр войны, как только ее объявим. Война уже в действительности началась, но не была еще объявлена. Младший ничего не знал о небольшом кружке и высоко поднял брови. Положительно руководитель ощутил недостаток истинной наивности. Он ведь не мог так прямо сказать коллежскому советнику, что как раньше он хотел ускорить позорно затянувшуюся безвыходную персидскую войну, так всеми силами он теперь должен будет стараться замедлить войну с Турцией. Война была для него сумбух, неожиданность, яролаж. Она как-то всегда связывалась для него по воспоминаниям молодости с падением какого-то министерства. А теперь он сам был министр. И вот он сидит, машет удалой ручкой, а между тем просто-напросто стоит уехать и выйти в отставку, пока не поздно. Его старый приятель, граф де ла Ферроней, которого недавно отозвали во Францию, писал ему каждую неделю из Парижа. Французы беспокоятся, они недовольны, Европа соразмеряет русские силы со своими, и пусть уж он на солерод сговаривается с новым послом, а граф де ла Ферроней советует мир, мир во что бы то ни стало, любой при первой удаче или неудаче. Князь Ливин, посол в Лондоне, писал на Сальдроду, что не выходит на улицу. Дюк Веллингтон не желает с ним знаться, и только некоторые неудачи русских войск его умилостит. А лорд Абердин начал странным образом симпатизировать Мятерниху. Это уже был не Иролаш, а нечто похуже. Мятерних. Но здесь открывалась старая рана. Ленский учитель отрекся от петербургского ученика. Он ругал его на всех языках дантоном и идиотом. Карл Роберт Насселерот должен был при всем том управлять, управлять, управлять. Днем и ночью, не разгибая спины, радоваться его не хватило. Управление он сдал своей жене, себе оставил радость. Это была трудная задача. Он знал, что в Петербурге его прозвали печеной рожей. И один писака сочинил про него ужасный площадной пасквиль, что он вонючка, а не министр Европы. Карл Роберт Нессель Рот, сын пусака и еврейки, родился на английском корабле, подплывавшем к Лиссабон. Равновесие и параллельная дружба — Качались теперь, как английский корабль. Это он, он, Карл Роберт Нессель Роде, кричал, как его мать в тот момент, когда она рожала его на корабле. Впрочем, его крик наружно выражался в другом. Он улыбался. Он хотел сбавить немного цены этому странному курьеру, нащупать, что он такой за человек, но вместо того, кажется, просто выразил недовольство миром. И тем показал, что мир устроился без него, без Наслерода. Этот молодой человек тоже, кажется, из этих, из умников. Впрочем, он родственник Паскевичу. Насальрод обернулся к коллежскому советнику, представлявшему собой смесь русской неучтивости и азиатского коварства, и весело улыбнулся. — Мы еще поговорим, дорогой господин Грибоедов, теперь пора. Надо спешить, ждет император. Меня позвали в главный штаб и потянули к Иисусу Грибоедов. В мягких штофных каретах сидело дипломатическое сословие. На солероту садил Грибоедова рядом с собой. В карете было душно и неприятно. Карлик забыл дома приятную улыбку. Он снова найдет ее в дворце. В карете же он сидит страшный, без всякого выражения, на сером личике и в странном, почти шутовском наряде. На нем мундир темно-зеленого сукна с красным суконным воротником и с красными обшлагами. На воротнике, обшлагах, карманных клапанах, под ними, на полах, по швам и фалдам золото. По борту на грудке вьются у него шитые бранденбуры. На новеньких пуговицах сияют птичьи головки, государственный герб. Когда же карлик кутает ноги, переливает темно-зеленый шелк подкладки. На нем придворный мундир. На шляпе его плюмаш, а не катит во дворец. Все было заранее известно, и все же оба волновались. Они вступали в царство абсолютного порядка, непреложных истин. Был предуказан цвет подкладки и форма прически, была предустановлена гармония. На с тревогой обедел Грибоедова. Он помнил указ об усах, кои присвоены только военным, и о неношении бород в виде жидовских. Коллежский советник, видимо, тоже знал указ и был причесан прилично. Подкатили не к главным воротам дворца, а к боковым. Караульные солдаты вытянулись в струнку, и офицер отдал салют. Как только карлик, а за ним грибоедов, выскочили из кареты, вытянулось перед ними широкое незнакомое лицо. Звание лица было «Придворный скороход». Походкой гордой и мягкой, как бы всходя нам вон, придворный скороход повел их в тяжелую дверную пристройку и предводительствовал ими, идя все тем же задумчивым шагом по лестнице. На голове его развивались два громадных страусовых пера, черные и белые. У входа в апартаменты скороход остановился, поклонился и, оставив прибывших, стал медленно сходить по лестнице. Так он по тройке начал вводить дипломатическое сословие. Грибоедов был желт, как лимон. Скороходы и гофурьер шествовали молча впереди. Они были упитаны, чисто выбриты и спокойны. Дипломаты были введены в комнату ожидания. Здесь их встретил чиновник церемониальных дел. Он присоединился к Скороходу и гофурьеру. Сначала впереди шли... Гоффуйер и скороход. потом чиновник церемониальных дел, Гоффуйер и Скраход. чиновник этих дел, Гоффуйер и скороход. Обер цариманиместер, просто цариманиместер, чиновник названных уже дел, Гоффуйер и скороход. Их встречали в каждой новой зале, присоединялись молчаливо и, не глядя друг на друга, шагали, кто по бокам, кто впереди, вероятно, поправил. Тихая детская игра, в которую играли расшитые золотом старики, разрасталась. Как только присоединялся новый чин в каждом новом зале, Грибоедов испытывал детский страх. Так терпеливо они поджидали их так незаметно отделялись от пестрый стены и сосредоточенно соразмеряли свой шаг с остальными. Это напоминало дурной сон. В зале аудиенции обер застрял по правилам перед дверью, а встретил их гофмаршал и обергофмаршал. Нас Нессалерот быстро посапывал от мациона и удовольствие. Серая речка стала розовым, и их встречали с необычайным почетом. И вот известный лик с подбирающим шею воротником, ступеем, под которым ранний лысина с лосинами ног, почти съедобными, такое они были белизны, у него было розовое лицо. Он сказал что-то и улыбнулся подбородком. Большой подбородок осел к низу. Он взял у карлика из рук пакет и дернул головой взглядом в бок, В сторону маршала Старик в золоте засуетился, стоя на месте. Не сходя с места, он весь суетился лицом и телом. Это был очень тревожный бег на месте. Грибоедов догадался, в чем дело, когда ухнул первый выстрел. Механизм был устроен так. Нитка шла от известного лица через гоф маршала к петропавловским пушкам. Лицо сделало жест — Но пушка запоздала, и вот он сердилась. Так начали двухчасовой бой пушки. Николай говорил с Родом, держа его за Бранденбур. Потом он перешел к Грибоедову и спросил, как здоровье моего командира. Наследником он служил под командой Паскевича и с тех пор называл его командиром и отцом командиром. Я... Помнится, года три тому назад встречал вас у него. У вашего величества превосходная память. Пушки били, как часы. Стоило трясти с месяц в жары и холод, чтобы сказать плоский комплимент. Карлик расцветал, как серая роза. Он считал выстрелы. Он знал, что с каждым выстрелом что-то меняется в его формуляре. Вот он мало-помалу становится графом, вице-канцлером. Вот аренды, ренты, имени. Поздравляю вас, господа. Грибоедов знал заранее. Орден святыя Анны второй степени с алмазами был обещанному Паскевичем. Он обеспокоился. Неужели Паскевич забыл о деньгах? Он просил четыре тысячи червонцев, откуп от маменьки. Карлик считал с просветленным лицом. Он стоял золотою рыбкую в аквариуме. Он как бы рос, выпрямлялся, тянулся. Он же не был более, как за час до того просто Карл Роберт Нассел рот. Он был вице канцлером империи. Он попробует вытянуться еще еще. И, может быть, он дотянется до... Чего? Будь у него жабр он захлопал бы ими. Выстрелы. Паскевич становился графом, Насальрот вице-канцлером, коллежский советник Грибоедов получал орден и червонцы. Чеканились серебряные медали с надписью на лицевой стороне за персидскую войну на обороте 1826 восемь. Все уже были в дворцовой церкви, когда Насальрот очнулся. Он был английского исповедания, сын католика и протестантки, и привык молиться в православной церкви. Польба прекратилась, город гудел от колокольного звона, трезвон был не московский, не утробный и вздыхательный, а другой — пустой звонки, звонкий, залихватский, как цоканье кавалерийских копыт. Было молчаливое соглашение. Под кораблем, что когда-то подплывал к Лиссабону, ходили подводные течения. Они ходили под дипломатическим сословием и знатными особами обоего пола. Никто не знал, куда идет корабль. Меньше всех руководитель наружной российской политики. Но все чувствовали, что от света мундиров зависит направление умов. Все знали, что воротник коллежского советника должен быть черный, бархатный, иначе нити потеряют осязаемость, поплывут из рук, станут неуловимы, корабль завертится, повторится декабрь, начнется вертишь. Было молчаливое соглашение между известным лицом, карликом и русским богом. В дворцовой церкви, похоже на детскую рождественскую елку, принял от коллежского советника рапорт в последний раз. Бог, известное лицо, принял рапорт от Бога и улыбнулся.